Глава 14. Теодора опять нагло ворвался в мой сон. В этот раз он действовал осторожнее. Сначала заглянул через окно, тихо перелез через подоконник и сделал несколько шагов, что меня, признаться, сильно встревожило, а уж потом, убедившись, что дальше продвинуться не может, вкратчиво позвал: "Эстефания, радость моя". Я перестала притворяться, что его не замечаю, и поинтересовалась: «Вы уверены, что ваше, ваше сиятельное величество?» «С тобой ни в чем нельзя быть уверенным», — заулыбался он. «Но радоваться-то при встрече с тобой мне никто не запретит». Выглядел он необычайно довольным, что было подозрительно. Очень может быть, что его довольство не было связано со мной. Но я, наученная горьким опытом, сразу начинала подозревать худшее а именно, что мурицы удалось вычислить мое местоположение. И даже то, что тетя заявила, что меня нет в Теофренийском университете, еще ни о чем не говорила. Она могла это сказать как для усыпления моей бдительности, так и для того, чтобы Диего не попытался меня спасти. Возможно, моя смерть прекрасно вписывалась в планы графини Хагу. Если вспомнить, она ничуть не переживала в монастыре о моей казни, и не пыталась оттуда выбраться, чтобы спасти непутевую племянницу. На редкость спокойная Дония для той, у кого из родней осталась только я. Я бы предпочла, чтобы вы радовались на расстоянии и чему-то другому. Другому я тоже радуюсь, Эстефания. К примеру, Дония Хагу удалось сделать то, перед чем спасовал Дон Дарок. Это ли не радость? А перед чем он спасовал? Мне трудно представить такое дело, которое окажется не по плечу Дону Дарку, протянул я. Разве что разгребание дерьма? Тогда да, тогда он наверняка посчитает, что это будет урон его сиятельности. А Донья Хага, по-твоему, не боится заморать сиятельность? Хорошего же мнения о собственной тетушки. Он расхохотался, показывая на редкость ровные и красивые зубы. «Интересно, они такие только во сне?» «Но в чем-то ты права. Дон Дарак иной раз проявляет излишнюю щепетильность там, где без нее следовало бы обойтись. Донья Хаго этим не страдает». «Я бы даже сказала, что она наслаждается». «Неужели вы действительно отправили ее на конюшни, ваше сиятельное величество? Не представляю тетю с совковой лопатой в руках». О, вы недооцениваете собственную родственницу. Ручки у Дони Хаго очень умелые, еще не то удержит. Но, конечно, ни о какой лопате речи не шло. Просто она выполнила одно очень деликатное поручение. А еще Теодора, похоже, надеялся, что я недооцениваю его, потому что, непринужденно болтая, он продавливал пространство, медленно, но верно придвигаясь ко мне и что-то внутри подсказывало, что стоит ему до меня добраться и мне уже не удрать. Рада, что вы сумели найти правильного исполнителя, но не рада, что вы забываетесь и лезете ко мне в окно, словно нас с вами связывают отношения определенного рода. Оказалось, что дура умеет очень неприлично улыбаться. Настолько неприлично, что я решила. Следующие слова его будут о том, что если такие отношения нас не связывают то это пока и скоро будут связывать. Но я ошиблась, и сказал он совсем другое. «Эстефания, вы не поверите, но я переживаю о вас. Если мы все-таки ошиблись, и вы находитесь в теофрении, бегите оттуда немедленно, иначе погибнете. Завтра в обед будет уже поздно». «Думаю, будь я в теофрении, я бы уже погибла», — заметила я. «Они же не переносят сиятельных». «Тем не менее, вы сказали, я услышала. А сейчас вам пора уходить». Лицо Теодора перекосилось от злости, но сделать он ничего не успел. Вылетел из окна, как птичка. «Эх, да разбрасываюсь я королями до чего-нибудь нехорошего. Ладно бы до да кучи кошек и жизни в одиночестве, а то ведь и до плахи добросаться можно. Королям не по нраву, даже когда ими просто пренебрегают» а уж когда им приходится изображать мячик, для подданных наступают тяжелые дни. Нет, я бы с удовольствием не встречалась с Теодор, но, увы, пока у него не закончится кровь, любезно выданной тетушкой, никакая защита не сработает, и он будет ко мне приходить, когда захочет. В этот раз после беседы с Теодором я не проснулась, а, словно оттолкнувшись от короля, Полетела так же далеко, как он, но только в другую сторону. Причем, по ощущениям, летела я быстро, но через сияющий непрозрачный туннель. И вылетела я. Я даже не удивилась, когда увидела себя прежнюю. Точнее, не удивилась бы, если бы она не выходила замуж. За этого приятного молодого доктора, которого за рукав притащила мама, когда ей показалось, что я прихожу в себя». Выражение его лица мне не понравилось. Он выглядел в точности, как эсперанса, взирающая на Эмилию. Слепое обожание, вызванное неумеренным флером. Но, похоже, это замечала только я. Гости с умилением смотрели на красивую пару. Было их немного, и не наблюдалось почти никого из моих близких. Ни подруг, ни сестры. Одна мама. Зато появились незнакомые личности. Я тебя не приглашала. Катя губы не разжимала, но слова ее были адресованы мне, только меня и достигли. Не могу же я пропустить такое знаменательное событие, как почти моя свадьба. Интересно, почему жених прибит флером? Иначе жениться не хотел? Что-то в выражении ее лица указывало на то, что жених не хотел не только жениться, но даже влюбляться. Но обстоятельства оказались куда сильнее его нежелания. «Как тебе удалось сохранить сиятельные возможности?» – заинтересовалась я. «Не твое дело». Отрезала она и вцепилась в рукав жениха, словно боялась, что его сейчас отнимут. «Да и узнаешь, применить не сможешь. Я сиятельная по праву. Тебе никогда не стать такой, как я, сколько бы ты ни использовала мое многострадальное тело. Ничего, недолго осталось». «Не самая крупная добыча». Заметила я, проигнорировав намек на мою скорую смерть. Когда одно и то же повторяется многократно, оно пугает намного меньше. Ни денег, ни возможностей. К ней с женихом подходили с поздравлениями. Катя кивала, улыбалась и вообще выглядела счастливой, но это ничуть не мешало ей вести со мной беседу. «Это потому, что у него не было меня», снисходительно пояснила она. «Теперь у него есть я». А значит, появились возможности и деньги. Я не ты, в нищете прозябать не собираюсь». Она поднялась на носочки и поцеловала жениха в щеку. Тот стал выглядеть еще счастливее, но во мне он почему-то вызывал жалость. «Фактически ты его заставляешь жениться». «Он счастлив, что я согласилась». Раздраженно бросила Катя и попыталась меня изгнать. Но в этот раз у нее почему-то не получилось» что разозлило ее еще сильнее, и она выпалила. А ты мне просто завидуешь. У тебя нет будущего, и настоящее тоже не впечатляющее. И я не удержалась. Было бы чему завидовать. Если бы я захотела, была бы уже замужем за Теодора. За каким Теодором". Она нахмурилась в попытках вспомнить подходящего в своем окружении. «Который номер два?» — пояснила я. «Был бы он номер один, я бы, может, и подумала. А так там ничего интересного, кроме приставки Блистательной. «Ой, этот Теодор! рассмеялась она. «Все ты врешь, а я почти поверила. У него невеста из Теофрения». Двуедина их не благословила, и пришлось мурицийскому королю искать другую невесту. С тетей он договорился, и она даже выделила ему мою кровь для поиска. «Кстати, не знаешь, этой крови много?» «Крошечный флакончик», — растерянно ответила Катя. «Неужели ты не врешь?» «Но если не врешь, то соглашайся. Это резко увеличит отпущенное тебе время. На пару лет точно, иначе бы Теодор на брак не согласился. Надо же, я могла стать королевой. И почему тетя не рассматривала этот вариант, когда я была там?» Она мечтательно заулыбалась и оценивающе посмотрела на своего жениха. Да, он был довольно симпатичен для несиятельного, но не король. Совсем не король. И никогда им не будет. И все же, когда Катя на него смотрела, взгляд ее смягчался, туманился и наполнялся нежностью. Возможно, доктор и попал под ее флер. Но что касается чувств самой девушки, то они были самыми настоящими. Теодора был помолвлен. А тебя, Донья Хагу, прочила за принца Варенции. — напомнила я. — Значит, со временем стала бы тоже королевой? — Ну ты и дура, — довольно грубо ответила она. Для начала узнала бы, за кого меня собирались отдавать, а потом рот раскрывала бы. — И за кого? — За младшего принца. Фактически тетя покупала их лояльность. — Бывает, что и младшие принцы наследуют. — Заметила я, несколько удивленная такой горячностью. «Не в этом случае», — отрезала она. «Этот просто разменная монета, как и ты». «Тогда как и ты?» «Я?» — она рассмеялась. «Я истинная, сиятельная, такими не разбрасываются. И вообще ты мне надоела. Сегодня мой день, я не хочу на нем видеть, кого попало». Я хотела спросить, не отнесла ли она моих подруг в категорию «кто попало», но не успела. Та же сила, что приволокла в старый мир, подхватила и утащила меня назад. Это было не странно. Странно, что нам вообще удавалось встречаться. Помнится, при нашем знакомстве тогда еще и Стефания утверждала, что мы больше никогда не пересечемся. И тем не менее пересекаемся мы с завидным постоянством. Можно сказать, я с ней встречаюсь даже чаще, чем с Теодора. И не сказать, что с большей пользой. То ли что-то пошло наперекосяк с нашим обменом, то ли и Стефания меня обманывала с самого начала. Последнее меня не удивило бы. Все сиятельные признавали только личные интересы. Даже странно, что Катя нацелилась на обычного врача, а не на какого-нибудь олигарха, которого могла бы к себе накрепко привязать. Человеку без магии против Флера не устоять, а с магией там никого нет. Или я просто таких не знаю». Проснувшись, я некоторое время лежала, просто закрыв глаза и обдумывая все, что сегодня услышала. По всей видимости, взрыв назначен на обед, о чем надо сказать Раулю. И почему мы с ним не озаботились срочной связью на такие вот непредвиденные случаи? Но до обеда еще есть время. Я приоткрыла глаза. В комнате была предрассветная серость, а значит ложиться досыпать уже нет смысла. Да и не хотелось мне спать. Два свидания одно за другим, и вывалившиеся на меня новости взбудоражили почище чашки крепчайшего кофе. Почему брак с Теодора давал отсрочку, а брак с принцем из Варенции, имя которого я даже не удосужилась узнать, нет? Как мне показалось, причина была вовсе не в том, что Теодора главный в стране, к которой относится герцогство. По всему выходило, что Теодора должен был знать об опасности подстерегающий герцогиню Ирилейскую, еще на стадии договора с Донией Хагу. Попросить, что ли, у Рауля досье на Ирилейских? Любая приличная разведка собирает досье на все значимые семьи сопредельных государств. Ирилейские точно были значимыми. Валяться просто так смысла не было, и я решила дойти до сиятельного корпуса и немного там почитать. Раз уж Гаргулии дали доступ, нужно пользоваться. Я оставила Ракель записку, чтобы она не волновалась, набросила на себя заклинание отвода глаз и тихо-тихо направилась к сиятельному корпусу, будучи в полной уверенности, что никого не встречу. В такое время все приличные студенты еще спят, а неприличные уже спят. Таким образом, я должна была попасть между активностями этих двух групп. Так и получилось. До корпуса я дошла без помех. А вот в нем самом, кроме Альбы и Бернара, обнаружила еще и Рауля, который тоже решил, что утро – прекрасное время для чтения. Сидел он за одним из столов, на котором были разложены тома по магии, но при моем появлении поднялся. «Доброе утро, Катарина. Не спится?» «Доброе утро, Рауль. Сны замучили. Охотно пояснила я причину ранней побудки». «Сначала Теодора вломился и сказал, чтобы я бежала из Теофрении до обеда». «Значит, взрыв намечался на обед. А Донья Хага говорила о двух днях». «О двух днях она говорила Диего. А у Теодора могут быть более точные сведения». «Но вы говорили о снах. Значит ли это, что после Теодора вы встречались с кем-то еще?» «Значит», — подтвердил я. Потом рот словно запечатала. Язык стал деревянным, могу бы склеила. Увы, так напомнила о себе клятву. А кто был потом? Не дождавшись продолжения, спросил Рауль. Я только руками в ответ развела, и он сразу догадался. О, так вы умудрились под клятву попасть? Да, подтвердила я и тут же вспомнила, о чем хотела попросить принца. Рауль. «А могу я посмотреть ваше досье на Ирилейских?» «Зачем вам?» – удивился он. «Что там может быть такого, чего вы не знаете?» «Да я почти ничего не знаю. У меня провалы в памяти. Вот и пытаюсь закрыть эти провалы хоть какими-то заплатками». «Хорошо, сделаю выписку». «Почему выписку?» – удивилась я. «Потому что отнюдь не все, что пишут в наших досье, можно показывать посторонним». «Извините, Катарина, но есть такое понятие, как государственная тайна. Его довод я приняла, но все равно обиделась, потому что после всего, что я сделала для Теофрении, они не хотят приоткрывать завесу государственной тайны над моим досье. Я еще поняла бы, если бы над чужим, но ведь то, что написано в моем, при других условиях я и так знала бы». «Спасибо, Рауль, я буду рада любой информации». Тем не менее, сказала я, и, посчитав, что разговор окончен, прошла к столу, на котором лежали подобранные альбы книги. Рауль своими заняться не спешил, а прошел за мной и даже за руку взял. «Не дуйтесь, Катарина. Есть большая разница между «не могу» и «не хочу», — примирительно сказал он. «Я сделаю все, что от меня зависит. Вы мне верите?» «Я не знаю, кому мне верить». «И могу ли верить вообще кому-то?» – вздохнула я. «Ирелейским верить точно не стоило», – неожиданно ответил он. «Что вы имеете в виду?» «Вашу клятву, Катарина, вашу клятву. С вашей стороны было глупо соглашаться, потому что, когда надобность в вас пропадет, вас просто уберут». «Я герцогиня Ирелейская по крови», – напомнила я. «Именно поэтому Теодору удается проходить ко мне во сне». «У вас тело от одного человека, а душа от другого», — усмехнулся он. «Среди имен нынешней герцогини Ирелейской нет имени Катарина, и тем не менее оно ваше. Я, знаете ли, чувствую, когда мне врут, а когда говорят правду». «Подтверждать или отвергать предположение Рауля я не стала. Подтвердить не дала бы клятва». А вранье он все равно обнаружит. Да и не хотелось бы опять врать. Вранье отрицательно откладывается на карме, как говорила моя подруга Карина, увлекавшаяся эзотерикой. По ее словам, чем больше врешь, тем больше гадишь в собственную карму. А эта эфемерная штука у меня и без того уже не совсем чистая. Почему вы так думаете? «У нашего рода есть свои секреты», — уклончиво ответил Рауль. И они касаются не только выявления зелий в других людях. Мы также подмечаем некие несоответствия, которые в вашем случае я первоначально отнес как раз на влияние зелья. Но когда оно на вас выгорело, оказалось, что дело не в нем. Но и без того у вас есть за что зацепиться. Вы используете слова, которые никто не знает. Поведение ваше тоже явно отличается от поведения тех, кто ничего не помнит. То есть вы что-то помните, но ваша память не соответствует памяти аристократов. Скажете, я не прав? Скажу, что другой герцогини все равно не будет. Эту фразу клятва, как ни странно, пропустила. А я только сейчас заметила, что Рауль выставил вокруг нас защиту от прослушивания, так что горгулии никак не могут оказаться в курсе того, о чем мы беседуем. А я в ответ вам скажу, что вы заблуждаетесь. Как только произойдет то, что нужно ирелейским, обмен опять случится, и вас устранят, чтобы не проболтались. Это будет довольно затруднительно. И устранить, и проболтаться. Да и обмен невозможен. На удивление, клятва это тоже пропустила. Возможно, потому что у Рауля была твердая уверенность в собственной правоте, а я ничего такого ему не говорила. С определенностью на этот и на любой другой вопрос я бы не ответила. В голове нарастал странный шум. Это вам релейские сказали про невозможность. Такие обмены всегда обратимы. Возразить, что Эстефания утверждала, что после ритуала душа с телом срастаются так тесно, что больше их не разделить, я не смогла. В этот раз клятва опять запечатала рот. Да и теперь я была неуверена в том, что мне сказали правду, поскольку сама неоднократно размышляла о странности необратимого переноса души. Какой смысл был в этом действии, если сиятельная душа теряла все привилегии, кроме разве что сиятельности, как я убедилась, когда мою проекцию уносила в другой мир? И все же у меня был аргумент против. «Теодора меня только чудом не казнил», — напомнила я. Почему-то голос показался непривычно тихим и даже каким-то безжизненным. «Катарина, вы меня удивляете», — усмехнулся Рауль. «Не пошел бы он на такой шаг никогда. Казнить несовершеннолетнюю сиятельную за явно подставное действие устроили бы фарс на тему, кто готов срочно жениться и спасти сашафота красавицу. Жених-то наверняка был подобран». «Да, граф Нагит" припомнила я сразу, даже не задумываясь. А ведь был еще Диего, который шел за мной по пятам и наверняка знал о таком чудном обычаи. Если бы встал вопрос о выборе между этими двумя или смертью, я бы выбрала того, кто разбрасывает цветы. Ох, непрост, Дон Дарок, ох, непрост. Нет, вы-то должны были быть убеждены, что вас казнят. Наверняка в условиях ритуала было еще предупреждение о том, что вас ждет в действительности и как этого можно избежать. При таких ритуалах это обязательное условие. Нечто страшнее, чем сама смерть, чего я могу избежать только если мне отрубят голову. От разговора становилось все хуже. Зрение начало расфокусироваться. Звуки доносились как через толстый слой ваты. А я сама уже с трудом понимала, что говорит собеседник, и только чудом удерживалась в сознании. Очень завуалированное предупреждение. Вообще, Катарина опасно соглашаться на подобные предложения. У меня не было особого выбора. Я все равно умирала. В голове забухало, а перед глазами окончательно потемнело. Рауль подхватил меня, когда я уже полетела на пол. Катарина, дышите, глубоко дышите. Вдох, выдох. Взволнованно сказал он. Простите за воздействие, но мне надо убедиться. Меня еще пошатывало, но бухание пропало, и я почувствовала себя намного лучше. Хотя и единственное, чего мне хотелось сейчас, сесть куда-нибудь и выпить чего-нибудь. Желательно алкогольного. Воздействие? Я чуть ослабил влияние вашей клятвы. Пытался снять, но... Не Я едва не умерла. Не преувеличивайте, я контролировал. Хотя такой реакции я не ожидал, думал, пройдет намного легче. Скорее всего, клятва была из внутрисемейных со своими особенностями. Внезапно я поняла, что прошлась буквально по грани. От неправильной, по мнению эстефании, смерти меня отделяли всего несколько мгновений. «Если бы Рауль не умерил свое любопытство, пришлось бы ему допрашивать мой труп. Если, конечно, он это умеет». «Не надо так больше делать. Снять вы ее не снимете, а меня угробите». «Если я не буду знать, что вам грозит, я не смогу вас спасти», — неожиданно ответил Рауль. «А сейчас знаете?» «Сейчас у меня есть пища для размышлений. Правда, их придется отложить на пару дней». Он развеял защитный контур и сказал в встревоженной горгулье. Альба, Доне нужно что-то для поддержания сил. Есть в библиотеке нельзя, сразу всполошилась она. И пить тоже. А зелье в стазисе не сохранилось? Теоретически я могу сходить за своими, но это займет какое-то время. А Донию нежелательно оставлять одну в таком состоянии. Сохранились. — подтвердила Альба. — Но их не так много. А какие именно вам нужны? Что ответил Рауль, я уже не узнала, потому что отключилась, сложив голову на руки, а руки на стол. Пришла я в себя, ощущая мерзкий привкус незнакомого зелья во рту. Но на удивление мышление было ясным, а самочувствие неплохим. Сколько я провалялась без сознания, определить оказалось сложно. Но, похоже, почитать перед занятием уже не успеваю. Столовая открывается уже скоро? Все, Катарина, если вас беспокоит еда, то в себя вы однозначно пришли. Облегченно выдохнул Рауль. Еще раз прошу прощения за случившееся. Обещаю, больше без вашего согласия никогда. Но здесь должен был быть эффект неожиданности, иначе не сработало бы. Оно и без того сработало не совсем хорошо. «Он выглядел расстроенным, но я не торопилась прощать. Не было у меня никакой уверенности, что он руководствовался только желанием меня спасти, а не действовал исключительно на пользу Теофрении, выясняя, какие проблемы могут со мной проявиться. Альба тоже посматривала на него косо, поэтому я не удивилась, когда она проворчала. «Предупреждала я вас, Донья, нельзя им доверять». «Так нет же, не послушались меня и чуть жизнью не расстались». «Власть имущим вообще никому доверять нельзя», — полусогласилась я с ней. «Вне зависимости от того, сиятельные они или нет, все они...» Заканчивать я не стала, потому что на кончике языка вертелись только грубые оскорбления. А я не была уверена как в том, что Рауль их не заслуживает, так и в том, что он заслуживает куда более крепкого словца, для определения своего поведения. «Договаривайте, Катарина, чего уж», — усмехнулся Рауль. «Все они сволочи. В некотором роде это так, потому что мы должны мыслить другими категориями, но относительно вас у меня всегда происходит сбой. Единственное, чем я руководствовался в этом случае, — желанием помочь вам. Хотите, дам клятву?» «Не хочу», — решила я. «Единственное, чего я хочу сейчас...» Лечь и уснуть. Но придется идти на занятия. «Я вас заберу с первого же», — решил Рауль. «Тем более, что у нас проблем сейчас хватает. Я думал устроить представление со взрывом вечером, но, похоже, времени ждет. Бернар, хватит ли манны в кристалле для создания сложной иллюзии взрыва и поддержания ее некоторое время?» «Да заправить бы», — после короткого обдумывания ответил Гаргул. Хорошая иллюзия с шумом, сотрясением земли и планомерным обвалом берет много энергии. «Наверное, я смогу немного дозаправить», — решил я. «Катарина, идите на завтрак». Тоном, подразумевающим отсутствие пререкания, бросил Рауль. «Если вы сейчас еще и магией будете делиться, умрете». «У вас, кстати, первое занятие какое?» «Лекция по алхимии». «Неважно, с середины я вас заберу. Главное, непрактическое занятие, на которое вам сейчас нельзя. Идите же, Катарина». Он остался беседовать с Бернаром, а к выходу меня провожала Альба, которая умудрилась раз десять за эту короткую дорогу повторить, что я даю слишком много воли этому. «Таким хоть малейшую уступку дай, согрызут сразу. Правильно вы его прощать не стали, уж не знаю за что». Она замолчала и все-таки спросила. «Донья, а что он сделал?» «Не могу сказать, это опасно для меня». «Ох, Донья, Донья», — вздохнула Альба. «Хотелось бы мне быть уверенной, что вы поступаете правильно». «Мне тоже. Но сейчас довериться Раулю — единственная возможность вас спасти. У меня ни знаний, ни умений». «Это так». Она опять вздохнула. «Никогда б не подумала, что сиятельные нас смогут просто так вычеркнуть. И никогда бы не подумала, что я буду уповать только на несиятельных». Я ее обняла. Она была твердая и холодная, но тем не менее совершенно замечательная и надежная. Вот ей, как ни странно, я доверяла полностью. «Все будет хорошо, Альба». «Все будет хорошо, и мы непременно победим», оптимистично сказала я перед тем, как выбраться наружу. Столовая на самом деле уже работала, и первой, кого я там заметила, была Ракель. Или первая заметила меня она. Во всяком случае, когда я к ней повернулась, она уже вовсю махала рукой, предлагая к ней присоединиться, что я и сделала. Но сначала я набрала полный поднос еды, потому что организму срочно нужна была энергия. Зелье взбодрило, но этого было мало для полноценного восстановления. Мне бы поспать пару часов хотя бы, но тут без вариантов. Пока я сплю, враги не дремлют, а строят планы и иногда даже пробираются в мои сны. Почему-то в слова Рауля об Ирилейских я поверила безоговорочно и теперь пыталась понять, как меня можно использовать». Разве что с артефактом истины. Чтобы эстефания вернувшая свое тело с полным основанием, могла утверждать, что она ничего не делала. Но для этого Донья Хагу должна заставить меня совершить что-то неприглядное, на что я никогда не пойду. Или они тоже имеют связь друг с другом между мирами, и настоящая Эстефания будет меня шантажировать жизнями близких? «Ого, ты набрала!» Удивилась Ракель и тут же поняла причину. «Ну ты и осунулась. Где так успела поистратиться?» «Да так. Экспериментируют всякие без моего на то согласия», — мрачно ответила я. И тут же поняла, что, спроси меня, Рауль, я бы непременно согласилась. Но тогда он бы не узнал даже того мизера, что продавилось сквозь клятву. Это его несколько извиняло. «Рауль?» — полутвердительно спросила Ракель. «Если эксперимент идет на пользу, то он правильный». «Нужно еще уточнять, кому он идет на пользу. Надо признать, что еда однозначно привела меня в хорошее настроение и злиться уже не хотелось. Но и отказываться от обвинений пока тоже». «Теофрении, конечно», — уверенно ответила Ракель. «Принцу много чем пришлось жертвовать ради страны. Но он даже наследование согласился передать, отказаться за себя и за своих потомков». «Правда, теперь все это поменялось». Внезапно я заметила сидящую неподалеку Эрнандес, с большим интересом прислушивающуюся к нашему разговору. Слышать-то она мало чего слышала, но по доносящимся от нас отдельным словам наверняка составила собственное представление о теме нашей беседы. «Ракель, не болтай!» – прошипела я не хуже тети. «Ты подведешь не только его, но и нас всех». «Так я о том, что раньше у принцессы был сиятельный жених, а сейчас может появиться сиятельная невеста у принца». Вывернулась Ракель. Внезапно ее озарила, и она спросила, сильно понизив голос. «А если вы с ним...» «Это очень плохая идея. А почему плохая, я объясню потом, на защищенной от прослушивания территории». «Ракель...» Если бы твои предки были столь болтливы, они не смогли бы победить. Она покраснела и сделала вид, что увлечена едой. Я тоже решила отдаться завтраку. С наполненным желудком жизнь заиграла яркими красками. Даже продолжавшая на нас Эрнандес перестала казаться такой противной. В конце концов, это мне удалось отжать у нее кровать, а не ей выставить меня из комнаты. На лекции Эрнандос также устроилась невдалеке от нас, собираясь подслушивать и дальше. Но мы с Ракелью старательно записывали все, что говорила сеньора Сапасар. Алхимия – штука опасная, на ней расслабляться нельзя, если хочешь остаться живым и здоровым. Но до конца высидеть лекцию не получилось. Не в середине, но ближе к концу Рауль все-таки появился. Деликатно постучал, вошел в аудиторию и сказал – «Прошу меня извинить, сеньора Сапасар, но мне необходимы обе мои ученицы». «У обе?» – удивилась та. «Сеньорита Кентера и Наранха», – пояснил он. Ракель удивленно подскочила, потом села и огляделась. Вдруг где-то есть еще одна сеньорита Наранха, и именно она получила место личной ученицы принца. Но оспаривать право было некому, поэтому она принялась торопливо забрасывать вещи в сумку и вскоре мы втроем выходили из аудитории. Когда нас никто не мог бы там услышать, я не удержалась. Когда это вы, сеньор Медина, успели обзавестись еще одной ученицей? Мы с Ракель узнали об этом только что». «А сеньорита Наранха против?» – удивился он. «Я думал, хасе Игнасио ей сообщил вчера. Мы пришли к выводу, что две ученицы будут куда менее подозрительны, чем одна» особенно если их придется за собой таскать. Но вы, Ракель, не переживайте. Заниматься я с вами буду по-настоящему». «По-моему, как раз этого и надо бояться», — проворчала я. Рауль не ответил ничего. Он явно чувствовал себя виноватым, и чувство это явно было ему непривычно.